Глава вторая За день до событий, опираясь о стол локтями, сжимаю побелевшие пальцы рук и пристально смотрю на Сиель. Морщинистое лицо старшей жрицы напряжено, тонкие губы поджаты. Нет, искорка, упрямо повторяет она. Я не могу этого допустить. Ты последняя из рода, девочка моя. Пойми, если с тобой что-то случится, что со мной случится? Вскочив. Вскрикиваю я и подаюсь вперед. Сиэль, что может быть хуже того, что происходит? Скажи мне. Враги на подходе. Алианор вот-вот возьмут штурмом. А ты мне говоришь беречь себя. Для чего? Чтобы надо мной поглумились те, кто воспользовались смертью отца и поспешили первыми перехватить корону. Тебя никто не посмеет тронуть. Искорка, мягко возражает жрица. Да, бью ладонью по столу. Я же красивая игрушка, которая идет в купе с троном, а как же мои подданные? Ты хоть представляешь, что сделают разгоряченные войной мужчины с моим замком? Знаю не понаслышке. Сухо обрывает она и тут же меняет тон. Прости, девочка моя, пойми, что люди всегда сражаются за власть. Это было и будет. Но ты важнее всего этого, выше. К тому же наместник короля поклялся своим родом, что замок выстоит. Сиэль. Исчерпав аргументы, я падаю в кресло и смотрю на нее умоляюще. Да если мы победим, цена будет слишком высока. Нельзя терять верных людей. Я могу помочь. Сумею остановить врага еще на подходе к замку. Спасут тысячи жизней. Ты еще очень слаба. Качает она головой. Нет. Стискиваю кулаки и втягиваю воздух, в п ы л а ю щ и й от з а р о ж д а ю щ е й с я магии легкие. Ты как никто другой знаешь, что это не так. Мой огонь с каждым днем п л а е т все сильнее. ц беспокойно о глядывает с я ж р и ц а Искорка, ты же знаешь, что нельзя об этом распространяться, пока ты не стала женщиной. Твой огонь опасен. Люди до сих пор боятся повторения великого пожара. Ты как король. В сердцах заявляю я. И, вспомнив об умершем отце, кусаю губы. На глаза тут же набегают слезы. Но я не могу поддаваться эмоциям. с е ль права. Это смертельно опасно для меня и подданных. Справившись с волной к о л ю щ е й боли, выдавливаю улыбку. Ты знаешь, что духом я сильна не менее, чем даром священного пламени. Я справлюсь. Поднимаюсь и решительно направляюсь к тайному ходу. В конце концов, я не обязана спрашивать разрешения. Я будущая королева. Сделаю все возможное, чтобы спасти Алианорицев. Жрица спешит ко мне и тепло обнимает. Я знаю, что Сиэль не станет меня останавливать или звать прислугу. Эта женщина заменила мне мать и знает меня лучше, чем кого-либо. Мы поспорили, но каждый остался при своем мнении, как всегда. И я позволяю себе пару мгновений п о н и ж и т ь с я в теплоте мнимой безопасности, которую мне дарит кольцо ее рук. Я иду с тобой, о г о р о ш и в а е т жрица. Нет, отстраняюсь. Заглядываю в ее выцветшие глаза, говорю сухо. Ты будешь мешать. Она вздыхает, неохотно соглашаясь. Губы Сиэль дрожат, и я быстро отворачиваюсь, чтобы не заметить ее слез волнения. Мне нужна холодная уверенность и отчаянная злость. Только так мое пламя сумеет причинить врагу боль. Ни капли сомнения, ни крошки страха. Не оглядываясь, я ныряю в черноту тайного хода. Все повороты и ответвления знакомы мне с детства. Поэтому я легко ориентируюсь в темноте, как и снаружи за толстыми стенами замка, миную рощицу и забираюсь на небольшой холм. Воздух здесь мерцает, и я протягиваю руку, касаюсь в я з к о в о к а к кисель тумана и вздрагиваю от п р о н з и в ш е г о пальца холода. Пуская по руке искры священного пламени, и магическая завеса расползается, как сжимающаяся в костре бумага. Картина безмятежного спокойствия тает, и мне открывается леденящая кровь и с т и н ы Я застываю в ужасе при виде далеких огней и лагеря врага. Времени осталось еще меньше, чем убеждал н а м е с т н и к Нас обманули. Скорее всего, а л е а н о р будет атакован на рассвете. Жав кулаки, прохожу невидимую завесу и направляюсь к кострам. Губ касается ухмылка. Зря вы разожгли огонь. Будет проще вас уничтожить. Главное вовремя остановиться и не навредить замку. Ты растопила мою иллюзию. з а с т ы в а ю Будто п р и м о р о ж е н н о е к месту низким вибрирующим голосом. Кто ты, женщина? Передо мной вырастает тень, обретает очертания, п о в е р г а е т в трепет мощью широких плеч мужчины, холодит страхом, приведя обнаженного меча в его руке. Черты лица в п о л о т ь м е кажутся высеченными изо льда, острые, хищные. Взгляд глаз, что чернее бархатного неба, будто мертвый. словно в этом человеке не осталось ни искры любви, ни капли сострадания. Враг. Та, что остановит тебя. Мак. в ы п л е в в а ю слова со злостью. Он дергает уголком рта, и от усмешки мужчины у меня по телу бегут мурашки. Слишком спокоен, чересчур уверен в своей силе. Прищуриваюсь и, готовясь к атаке, возвращаю вопрос: а кто ты, чужеземец? Мы в а н о р а т х а р х о л а д н о к р о в н о представляется он, сын ледяного короля. ц е п е н е ю я, страх пробирается под кожу болезненными иглами, пронзает м о е сердце, выбивает воздух из л е г к и х Мне не одолеть ледяного мага. с ж и м а ю кулаки и упрямо смотрю мужчине прямо в его ч е р н ы е глаза. Это не значит, что я не попытаюсь. Старший сын. п о п р а в л я е тон и, разглядывая меня с явным интересом, приподнимает бровь. Сильнейшая магзивера, и что же ты можешь, маленькая женщина? Например, это. Выдыхаю и выбрасываю руки в резком ударе. Магия струится по моим запястьям, вырываясь мощной струей пламени. Огненный стоп врезается в мага и сбивает его с ног. Я раскрываю ладони, выливая еще больше силы, чтобы мужчина не смог подняться. Умри, чудовище! Шевелю искусанными губами. На моей стороне боги. Враг не успел отразить неожиданное нападение. У меня преимущество. Не сегодня. Слышу его хриплый смех и отпрянув, задерживаю дыхание. Нет, как такое возможно? Он встает на одно колено. От его руки, которой мужчина опирается о землю, во все стороны расползаются серебряные змеи льда. Вокруг нас в ы р а с т а ю т белоснежные стены, смыкаются над головой, заключая меня в клетку. Эдхар поднимается и делает шаг, приближаясь ко мне. Он убьет меня, и тогда а л и а н а р и ц ы потеряет последний шанс выжить в этой войне. Нет! Вскрикиваю и выплескиваю все пламя, что жило в моем сердце. м о г у ч а я вспышка взрывает лед, и его осколки царапают кожу мне и Ванору, оставляют кровавые полосы. Но мы не обращаем на раны внимания. Магия огня схлестнулась и переплетается с л е д я н ы м и потоками силы Эдхара, и этот огненно-белоснежный вихрь окутывает нас ослепительным коконом, отсекает от внешнего мира. По моей коже пробегают молнии, покалывают холодом кончики пальцев, обжигают запястья очистительным пламенем. Кажется, что объединившиеся стихии огня и льда в ы р в а л а с ь на свободу и не подчиняется ни мне, ни Ванору. Что происходит? Цежу сквозь зубы. Пытаясь вернуть контроль над пламенем, мир вокруг, будто сошел с ума. Испепеляющая лава смешалась с обжигающим холодом, и эта дикая субстанция сжималась вокруг нас, загоняя в ловушку. Ты, жадно выдыхает Эдхар, когда снежно-пламенные силы прижимают нас друг к другу крепче любовных объятий. Моя.